На это были пока еще слезы, не горе, а страха. «И тебя», — запрочитал он, увидев шмеля, — «и тебя тоже, всех вас потравят». И завыл, шмелю показалось, что плюшка играет, как всегда изображает теперь младенца, а вось пожалеют ребенка-то. Он замедлил шаги, понимая, что нужно сказать, сказать хоть что-нибудь осиротевшему плюшке. Но Стократ положил ему руку на плечо, тяжелую и твердую, не допускающую возражений руку, и провел вперед к закрытой резной двери. Легко стукнул костяшками пальцев прямо в лоб изображенного на двери воина. Толкнул дверь и вошел. Князь стоял у окна и смотрел немного раздраженно, как будто ждал шмеля и Стократа. Давно ждал и тяготился их опозданием. «Торопились», — сказал Стократ с порога, будто приветствия, наслышаны. Князь посмотрел на Шмеля, потом снова на Стократа и опять на Шмеля, будто что-то решая. «Выйди», — тихо сказал Стократ на минуту. Шмель вернулся за дверь с вырезанным на ней воином. Плотно закрыл за собой тяжелую створку. Плюшка стоял, не поднимаясь с колен, глядя на него снизу вверх совершенно сухими, трезвыми глазами. Он только губы помочил и сразу почернел весь, как в огне, и упал. Ни слова не вымолвил. Черный, как головешка. Зубы оскалил. «Я больше никогда-никогда в жизни не возьму!» «Ничего для совеков, никакой их посылки. Пусть меня хоть режут, хоть потрошат, а я в рот ни капли не возьму». «Дырявая лодка далеко не уплывет», — шепотом сказал Шмель. «Что?» — Клюшка сморщила лицо. «А, так они нам тогда на испытании чист чистую воду дал обоим. Только ты дурак». А я вспомнил, как он нас учил еще весной. Если совсем не можешь прочитать, соври что-нибудь. Мастер вранье раскусит, а простец поверит. Так отличишь умного от простеца. А ты, дурак, забыл. А я вспомнил. Это проба на ум. Ты не понял? Хотя толку-то в уме. Гори она все. Ты как хочешь. А я это видел. Видел. Своими глазами. Вот как он только губами коснулся, как лист сгорел на лету, пока валился, одна головешка осталась. Шмель смотрел, как он причитает, и думал о сходне, как он рухнул с лошади. Надо было открыть рот и сказать сейчас твоего отца убили. Но Шмель молчал. Их было трое. — сказал Стократ, отвечая на незаданный вопрос. — Наживку съели раньше, чем я вмешался. — Наживку? — князь поводил рукой по щеке, потрогал ногтем щетину, резко обернулся. — Зачем пришел? Доложить? Не верю. За наградой. Он вытащил из ящика стола и звонко уронил перед Стократом кошелек на кожаном шнурке. — Твоё. Спасибо. Стократ без церемоний спрятал деньги в карман. Как это было с языковедом? Князь размышлял несколько мгновений, он был человеком решительным и скорым на действие, но если дело касалось простых и понятных вещей, вроде драки. От лесовиков прислали послание. Не в срок, но такое бывает нередко. Иногда они меняют планы вырубки, если, например, засуха или, наоборот, наводнение, или если им просто в голову взбрело. То есть зажгли огонь в маяке, дозорные увидели и пришли за кувшином? Именно так. Огонь горит, дозорный приходит и берет напиток. Бегом приносит мне, я вызываю мастера. Дело было после полудня, ближе к вечеру. — До заката? — быстро спросил Стократ. «Далеко до заката. А что?» «Да так». Стократ перевел дыхание. Ему показалось очень важным, что смертельное послание прибыло раньше, чем лесовик-изгнанник погиб от его меча. «Ты говоришь, пришел мастер?» «Пришел». И провел ученика своего сопливого. Плюшку этого. Взял кувшин, понюхал питье. Налил в серебряную ложку. Красовался ради ученика. А так он, бывало, из горлышка пробовал. И как только губами коснулся, так упал. «Ничего себе!» — сказал Стократ. Князь кивнул. «Да, тут бы затаиться, но дело испортило этот щенок, плюшка. Как завизжит, как выскочит, только его и видели. Через минуту уже все знали, что случилось. И началось. На закате лесорубов обстреляли, а я догадываюсь,